Глава 18 Ровные коробки боевых дроидов вышагивали по центральной улице в такт маршу, звучание которого было, увы, не уникальным. Сама суть этого музыкального жанра серьезно его ограничивала, что в рамках галактики, населенной триллионами и триллионами разумных, привело к лаконичному результату — цикличности. Столетия за столетием разные виды маршей сменяли друг друга, и лишь государства Колосы придерживались одного варианта – до очередной революции, что, подобно прорыву плотины, начинала новый круг. Не только методы и инструменты войны циклично сменяли друг друга, но и музыка, литература, наряды и традиции, игры и виды спорта. Разумные, сами того не понимая, оказались в клетке, где абсолютно все уже было создано для них. И даже преисполненный любимого органиками пафоса парад, совмещенный с обширным празднеством на улицах крошечного города, в облик которого событие добавило новых, отличных от темно-серых оттенков красок. «Для лидера небольшой планеты у вас огромные амбиции». «И соответствующим возможности лорд-про», – степенно произнес невысокий, но коренастый и источающий крайне благородство человек, которого старость отчасти обошла стороной. Его кожу уже нельзя было назвать той, что принадлежала когда-то молодому человеку. Глаза помутнели, а черты лица осунулись, но волосы остались такими же, что и в молодости. Черные – как вороново крыло, длинные, от природы прямые, но собранные в ныне модные переплетающиеся друг с другом широкие мужественные косы. Отрадно видеть, что у разумного, чьи подчиненные оказали империи поддержку в исправлении ситуации на Мариконе, все складывается столь удачно. Над удачей стоят усилия, приложенные теми, кто идет следом за мной, посланник. Не стоит преуменьшать их вклад такими словами. Про, пребывающий в образе лорда Про, никоим образом не демонстрировал негативного отношения к недавно прибывшему на Каюре не послу, но посланнику империи Гердион. Тем не менее, он не мог проигнорировать намек вероятность подлинного существования, которого была близка к ста процентам. Десятки тысяч проанализированных диалогов, известных и признанных эффективными политиков, последствия принимаемых ими решений и сделанных заявлений, влияние индивидуумов на окружение, все это центр синхронизации уже обработал и не переставал дополнять построенную модель новыми выводами, сделанными на основе интересных прецедентов. Благодаря этому в плане понимания контекста и обнаружения подразумевающихся смыслов лорд Прони уступал лучшим из органиков, специализирующихся на этой сфере деятельности. Что вы, лорд, я не имел в виду ничего подобного. И тон и мимика посланника говорили об обратном. Но ту ли сторону вы выбрали? Пространство Федерации – могущественное государство. Этого нельзя не признать. Но его влияние в этой части галактики весьма условно и в мирное время не может посоперничать с таковым у империи. Мы безостановочно расширяемся, осваивая внешние регионы этого сектора. Но того же нельзя сказать о наших соседях и противниках. Их внимание сосредоточено на секторах Альбедо-Сигмат и Тирик-Вольга и продолжаться это будет не одно десятилетие. Конфликт рано или поздно подойдет к концу, и вы столкнетесь с тем, что в Федерации не будет никакого дела до происходящего здесь. И вы останетесь наедине с неприятелем в то время, когда уже ничего нельзя будет переиграть. Давайте будем говорить честно, посланник. Конфликт не закончится никогда. А границы спорных территорий так и будут держаться на одном месте, расширяясь в сторону внешних регионов. Это всех устраивает и не мне объяснять вам почему. Про посчитал наиболее приемлемой именно такую умеренно агрессивную реакцию, призванную продемонстрировать органику наличие у лорда про более глубокого понимания политической ситуации, чем можно было ожидать от правителя маленькой и наглой периферийной планеты. А еще одного только вашего здесь присутствия должно быть достаточным для того, чтобы определить взаимоотношения к Аюре с пространством Федерации и Империи Гердион. Мы не союзники ни тем, ни другим. Но и не враги тоже. Просто с Федерацией в лице стал Пафу Ганди. У нас сложились доверительные и взаимовыгодные партнерские соглашения. А с Империей нет». И в последнем виноваты только те разумные, что решили начать очередной виток бесконечной войны с применением биооружия. Официальная позиция империи всецело разъясняет этот момент лорд-про. Без какого-либо большого смысла произнес органик, выгадывая себе немного времени. Паладжи, поняв намерение посланника, не стал торопиться с ответом. Ибо словесная доминация в данной конкретной ситуации не могла принести никакой выгоды. А вот затяжной диалог, в котором имперец может увязнуть и выдать больше информации, совсем наоборот. Выдержав паузу в минуту, на протяжении которой Лорд Пролюбовался заключительной частью парада, состоящей из прохода последней коробки и гид киборгов, и пролета пяти разных модификаций разработанного на каюре примитивного дрона, Про проанализировал изменения в состоянии органика и пришел к тому, что диалог уже можно продолжить. «Компенсации и извинения не сводят инциденты на нет посланник». Они лишь смягчают последствия. Все, что свыше этого, последствия не ошибки, но удачного шага и поверхностно замаскированной победы. Алый визор опасно блеснул, привлекая к себе внимание. Так можно запутать простого гражданина какого-либо государства, контрабандиста, пирата, отчаянного вояку или уверенного в себе корпората но не того, кто изначально делал ставку на свое выживание среди политических акул всех мастей. Пауза, вновь возникшая по вине ПРО, продлилась не очень долго, всего с десяток секунд. Признаться в такие моменты я сильно скучаю по временам своей учебы, когда дискуссии велись куда как более широкие, нежели сейчас, во взрослой жизни. Ха -ха, мужчина совсем по-старчески хохотнул и определенно потянулся к подбородку, дабы огладить отсутствующую бороду. Вы не заблуждаетесь в своих словах, лорд-про, но истинной в чистом виде я услышанное назвать не могу. Все зависит от точки зрения, которая у вас, как у независимого игрока, отлично от моей, или, скажем, столпа Фоганди. Но в одном я уверен точно, усидеть на двух стульях вам вряд ли удастся. Даже если не садится ни на один? Я полагал, что вы уже осознали тот факт, что Хаюри в данный момент не выступает на чьей-либо стороне. Вы вправе так считать, лорд-про. Но я уверен в том, что или сам музик в Уганде, или разумные за ним стоящие считают иначе. Сильные миры всего привыкли брать то, что им интересно. И лишь равный им способен оказать какое-то противодействие. Человек убрал руки за спину, чуть приподняв голову и устремив взгляд в небо. Туда, где без лишнего шума через атмосферу проходил очередной корабль. Парад парадом, но закрывать полеты над космопортом Пропа считал неприемлемым для репутации Каюри как хаба. Просто знайте, что если однажды в соседствующих с вами системах окажутся имперские корабли, встретить их лучше не как врагов, но как друзей. На этой планете всех встречают одинаково, посланник, как партнеров. Хотелось бы верить, что так оно останется и впредь, лорд-про», степенно произнес органик и тоном и всем своим видом, дав понять, что на этом их разговор подошел к концу. А после он и вовсе сместился к представителю пространства федерации – Пурдюи, с которым тут же начал обсуждать не абы что, а торговые взаимоотношения внутри сектора. Это на самом деле было очень важно, ведь войны без правил и договоренностей не хотела ни одна из сторон. Торговля должна была продолжаться, а кредиты собираться на счетах самых могущественных и крупных корпораций, влияние которых на политических игроков было неимоверным. В истории галактики было слишком много прецедентов, когда по желанию финансовых императоров начинались войны, по сравнению с которыми конфликт империи Гердион и пространство Федерации был не более чем аккуратной дуэлью на ринге под присмотром судьи. Хераков могло показаться, будто он смог подобраться к пронезамеченным, но это мнение было ошибочным. К машине, на которой были завязаны потоки информации со всего города, не подлетела бы даже прозрачная мошка. «Освободился?» «Да, на ближайший час более никаких встреч не запланировано», произнес ПРО голосом, который был практически неотличим от такового у полноценного органика человека. Замену и модернизацию вокабулятора было решено произвести, дабы Лорд ПРО обрел в глазах сторонних зрителей Чуть больше человечности. Гордишься своими подчиненными?» Коммодор действительно лучился довольством. «Что раньше, наблюдая за четко вышагивающими офицерами, стоящими во главе колонны коробочек драидов, спущенных на поверхность специально для парада, что сейчас, мысленно смакуя эти ценные для любого лидера моменты? Он много сил приложил для того, чтобы сделать из пиратов и налетчиков элиту нового государства. Тех, кому будут относиться с подлинным уважением. Тех, у кого будут семьи. Тех, у кого будет дом. Получилось ли у него, пока не ясно. Впервые с ПРО тогда еще пиратский капитан встретился меньше четырех лет назад. И срок этот, признаться, даже среди живущих, считался не очень большим. Многие, ради повышения с клерка до того же клерка, но рангом повыше, батрачат на работе по 10-15 лет своей жизни. В то время как Хирако прошел путь от капитана пиратского судна до командора первого Каюрианского флота всего за 4 года. Стал ли он счастлив? Определенно но точно не благодаря материальному благосостоянию, которое для одинокого мужчины не играло большой роли. Большую часть своего времени он так или иначе проводил на работе, и это его всецело устраивало. Ответственность и значимость принимаемых решений служили топливом для духа командора, которому казалось больше ничего и не надо было. Ну, кроме сражений и иногда выпивки. Сложно не гордиться, Про. Для тех, кем мы были всего четыре года назад, этот путь представлял собой полосу препятствий со смертельными ловушками. Собственно, по этой причине до этого парада и не дожила почти четверть тех, кто изначально шел за мной. Особенно паршиво командур себя ощущал, когда вспоминал о том, что именно в бою погибло не так уж и много разумных. Остальных ему пришлось казнить и зачастую своими руками. Зато оставшимися парнями я могу гордиться, как самим собой. Они и правда демонстрируют поразительную результативность на своих должностях, настолько высокую, что привлечение наемников на службу, в том числе и посредством работы нашего общего знакомого, более не кажется таким уж плохим способом вербовки кадров. А так как вопрос доверия стоял весьма остро для любых органиков, а не только тех, что были пиратами, контрабандистами и прочими преступниками, граница между законопослушными единицами и их противоположностями размывалась еще сильнее. Подстроенные модели указывали на то, что использование отбросов общества в конечном счете окажется эффективнее и дешевле. Заинтересовать разумного, у которого есть выбор, сложно, В то время как у преступников выбора, как правило, нет вообще. Если этот выбор предоставить, то взамен можно получить лояльность, обеспеченную не одними лишь деньгами. А раз первая тестовая группа в лице подчиненных командору Хирако Органиков за счет наличия качественного досье предоставила центру синхронизации достаточно данных для анализа, Эффективность взаимодействия с другими разумными того же класса, согласно построенным моделям, должна значительно возрасти. «Ты вложил в моих парней немало ресурсов, так что они просто стараются оправдать ожидания». Сначала пожал плечами Комадор, до которого, по всей видимости, дошло не сразу. «Погоди-ка, ты правда собираешься?» «Это опасно, знаешь?» Для справки, ты отсеял меньше четверти своих бойцов, в то время как наши системы безопасности так или иначе забраковывают на данный момент около 79% кандидатов из числа благополучных. А ведь я предлагаю им не меньше, чем твоим подчиненным, Херако. Практически те же условия и зарплаты со скидкой на то, что их служба не сопряжена с риском. Надбавка в таких случаях была весьма солидной, но аналогичный подход практиковался по всей галактике, кроме наиболее воинственных государств, для граждан которых умереть за свою родину было большой честью. Вот и считай, в какой социальной категории больше благодарных и готовых честно трудиться разумных. Хирако от услышанного впал в непродолжительную прострацию. Ему трудно было поверить в то, что из пяти готовых поступить на работу разумных, лишь один действительно хочет работать, а не заниматься шпионажем, диверсиями и всем тем, что работодателя обычно не устраивает. Он хорошо знал уровень предлагаемых на каюре зарплат. Приходилось, видите ли, консультировать самозваных лидеров-беженцев, которые прощупывали почву перед принятием важного решения. И понимал, что во внешних регионах никто больше за спокойную и безопасную работу не предложит. И уж тем более аналогичных условий в помощи с переселением не предоставит. А там, где условия звучали похоже, обычно или планету защищал один из сотня пехоты, из-за чего на нее регулярно наведывались работорговцы, или само место работы представляло собой что-то вроде возвышающейся над лавовыми полями станции. А должность подразумевала работу на большой глубине при высочайших температурах. Работников в таких местах считали за расходный материал, а заинтересованных в лояльности работодателей можно было по пальцам одной руки пересчитать. Возможно, из-за таких условий нормальные и разумные считают, будто у нас тут преступные синдикаты урановые шахты. Хирако и сам бы со скепсисом отнесся к слишком хорошему предложению. Но вот в то, что Прони озаботился этим вопросом, комодору как-то не верилось. И не зря. Каюри предоставляет все возможные гарантии, какие только может дать отдельная планета под контролем корпорации вне юрисдикции государства. Полностью таким образом подавить проблему невозможно, ввиду низкого уровня образованности, подавляющего большинство разумных, населяющих внешние регионы. Но абсолютно эта причина точно не является. Центр синхронизации никогда не переставал выделять мощности на анализ этой проблемы и поиск новых способов привлечения потенциально лояльных органиков. — Таким изящным образом ты назвал как бы не всех разумных тупицами. — А ведь это всего лишь разумная паранойя, без которой во внешних регионах не выжить, — хмыхнул Хирако, сложив руки на груди. — А сказал бы раньше, и я мог попытаться пустить клич потому, что осталось от моих обширных, но специфических связей. — Что мешает сделать это сейчас? То, что от этих самых связей, из-за царящей вокруг хаоса, осталось, прости уж, хрен да маленько. Разумные спасаются бегством, и касается это не только гражданских. Контрабандисты, пираты, теневые торговцы. Никому не хочется оставаться в пространстве, наводненном армадами, не считающих нужным церемониться с отребьем гегемонов. «Но у меня есть пара идей», — Комадор покосился куда-то в сторону. Правда, изложу я их попозже и наедине. Разумное замечание. А мне, видимо, нужен небольшой отпуск, раз упускаю такие вещи из виду. Палач под насмешливым взглядом Коммодора кивнул, ведя свою игру, предназначенную для сторонних наблюдателей. К сожалению, шпионаж силами политиков можно было лишь ограничить, но не пресечь полностью. Предлагаю совместить приятное с полезным. Я задержусь еще на пару дней, пока не будут улажены кое-какие вопросы. Так что могу составить тебе про компанию. Не менее громко предложил Хироко, мигом уловив, отчего обычно общающийся тихим, но отчетливо слышным тоном Дроид, вдруг начал говорить несколько громче, будто финальная часть марша действительно могла как-то повлиять на слышимость в их ложе. Да будет так, подвел итоги Киборг, Многочисленные сенсоры которого и принадлежащие не одному только шасси Зафиксировали факт утечки последней части разговора тем, кому она и предназначалась Представителям империи Гердион и пространства Федерации А также послам, так или иначе являющихся фигурами гегемонов и крупных игроков Имеющих большое влияние во внешних регионах Этот цвет сектора проосознанно подпустил так близко посчитав истинно необходимым превентивное подавление любых сомнений в подлинности его личины. Ведь если информацию напрямую получит кто-либо влиятельный, вероятность того, что ее воспримут как основополагающую, возрастет. И от этого Прой решил сыграть малыми усилиями, повышая свои шансы на продолжение эффективного функционирования.